«Первая Майреля. Вечер. Это Бреур?» Взволнованно обернулась я к мужу. Он лишь пожал плечами. Кто угодно. Возможно, правозащитник. Кеммер, скорее всего, только завтра появится. Я на ощупь привела в порядок прическу, быстро почистила зубы сухой щеткой, а потом переоделась в закутке, служившим туалетом. За ночь запах хозяйственного мыла почти выветрился, и находиться там стало опять неприятно. Еще неприятнее было то, что ручное зеркальце отобрали при осмотре вещей. Видимо, посчитали, что его можно разбить, а потом кого-то ранить осколками. Странная предосторожность для мира, где каждый маг, как ходячая граната, дерни за чеку и взорвется так, что мало не покажется. Но тюрьмы существуют не для того, чтобы радовать арестантов. И неудобство – часть наказания. Вопреки ожиданиям, логики и просто элементарной вежливости сразу нас к посетителю не пустили. Вот так. Тюремщики сообщили о его приходе, а потом просто ничего не делали до тех пор, пока нам не принесли магические накопители для зарядки. С добровольно-принудительным отъемом энергии я никогда раньше не сталкивалась, и процедура оказалась до омерзенья неприятной, что ни капли не удивило. Тюремщик предупредил, что любая попытка к сопротивлению будет отражена в личном деле и повлияет на приговор, а затем с посоветовал не жадничать. Дал в руки особый накопитель, высасывающий из магов энергию, и ждал, пока я не обессилила настолько, что едва не потеряла сознание. В глазах помутилось, а в ушах появился отвратительный писк и никак не хотел исчезать. В общем, с утра пораньше я чувствовала себя разваленной. Ирвин перенес процедуры куда лучше. В отличие от меня, сознание терять не собирался, не морщился, не закусывал губу, а после ухода тюремщика и вовсе принялся делать зарядку. Отжимания на каждой из рук по очереди, а потом приседания на одной ноге. Я же забралась на нары и тихо наблюдала, не до конца уверенная, что и на двух-то ногах удержусь. В итоге к посетителю нас повели глубоким вечером, и это оказался не Бреур. В небольшой комнате без окон и одним-единственным входом нас ожидала колоритная компания. Жрец, в котором я с легкостью узнала дядю Ирвина, элегантная седая стройная дама лет сорока пяти, всем своим видом презирающая убогую казенную мебель и само помещение, злой, как тысяча носкипидаренных чертей старик и невозмутимо читающий книгу кемер. Наше появление внесло оживление. Старик начал злиться еще сильнее, дама запрезирала все вокруг активнее, жрец доброжелательно улыбнулся, а кемер оторвал от книги взгляд. «Это она? Балар? Та самая Балар, за которой ты сначала умер, а потом угодил за решетку?» Не по возрасту зычным голосом начал старик, обращаясь к Ирвину. «И тебе, ясные ночи, дед? Нет, это та самая Блайнер, которая вытащила меня с того света после ранения!» Отрезал муж и плечом оттеснил меня на шаг назад, что показалось совсем уж странным. Не думал же он, что его родственники начнут на меня кидаться, да еще в присутствии правозащитника». «Она не была...» — зашелся негодованием старик. «Отец, она совершенно однозначно блайнер. Я лично их поженил», — перебил его жрец. «Мы можем попробовать аннулировать брак», — задумчиво проговорила дама. Но Ирвин изобразил крайне озабоченное лицо и сказал, «Очень сложно будет это сделать, если оба молодожена категорически против». «Против? Ах ты, стервец! Против он!» — взвился дед. «Да кто тебя вообще спрашивать будет после такого? Для тебя репутация семьи пустой звук?» «Нет», — выдавил Ирвин. «А что ты тогда творишь, Кантер, тебя подери?» Пришел в дом к одному из высших аристократов и избил его до потери сознания. «Ты считал, что тебе это сойдет с рук? Ты чем вообще думал?» Взорвался дед, и его кисти покрылись сверканием электрических разрядов, словно он собирался метать в нас молнии. Ирвин стоял с прямой спиной и взгляда не отвел. В тот момент о последствиях я не думал, — наконец признал он. Дед зарычал. — Идиот! Как есть идиот! Безмозглый, похотливый идиот, который ради какой-то... — Не смей оскорблять мою жену! — зло перебил Ирвин. «Можешь что угодно говорить обо мне, но она здесь ни при чем. Ответственность только на мне». «Не указывай мне, что делать, не дорос еще». «Какого дракона ты не сказал о своем ранении? Какого дракона женился без одобрения семьи? Какого дракона ты вообще творишь, Кантор, тебя подери?» Окончательно разошелся старик, а воздух запах грозой. От старшего блайнера по воздуху разбегались молнии, а наэлектризованные волосы встали дыбом. И это оказалось совсем не смешно, а очень даже страшно, потому что мы с Ирвиным оба пришли без сил, а старик явно был мощным магом. А еще он был прав. Угодить в тюрьму по обвинению в нападении на другого аристократа — позор! Что это за аристократ и чем заслужил подобное обращение, уже не важно. Достаточно того, что Ирвин не сдержался и поступил, как кабацкий завсегдатой, затеял драку вместо того, чтобы схлестнуться с противником на дуэли или интриговать против его рода. Драки для полуденников и необразованных мужланов, которые не в силах сдерживать свои животные порывы. Гвендалина тоже осудила бы подобное поведение мужа и наверняка заняла бы сторону несчастного брата и уж точно не стала бы разделять с Ирвином наказание. Именно поэтому я осторожно положила ладонь на спину Ирвина, тихо стоя за его спиной и давая понять, я на его стороне, что бы ни случилось. Кажется, мой жест разозлил главу семьи блайнеров еще сильнее. «Отрекаются за куда меньшие проступки!» С вызовом бросил он, бешеными глазами глядя на внука. Внутри меня все сжалось в комок. Отречение пугало не потому, что Ирф останется без поддержки родственников и дома, а потому что я знала, как он любит свою семью. И я ни за что не хотела бы такого исхода. Вязкая, тревожная тишина обрушилась на наши плечи. Сквозь печать я чувствовала сильнейшую горе червина. И в то же время решимость отстаивать свою позицию, что напугало до чертиков. Нужно не проявлять упрямства, а просить прощения и умасливать семью. Сокрушенно согласиться, что напортачил, и пообещать впредь быть осторожнее. Но я уже знала, делать этого муж не будет. Потому что это означало бы признание ошибочности нашего брака и тлетворности моего влияния. На такое Ирвин не пойдет». Он ни при каких обстоятельствах не признает, что был неправ, женившись на мне. И если раньше это казалось романтичным, то теперь однозначно выходило боком. Вот только ничего сказать я не могла. Просто не имела права настолько ронять достоинство мужа. Никто не уважает мужчину, прячущегося за женскими юбками и позволяющего жене вступаться за себя в словесных баталиях. Но как же неимоверно тяжело было молчать. Я снова закусила губу, подумав, что, не будь у меня целительского дара, язва на ней никогда бы не зажила. Старший Бленнер стоял с отвращением, глядя на Ирвина, и чем дольше длилась пауза, тем яснее становилось, что брак со мной будет стоить мужу не только жизни, но и семьи. — Прекрасная идея, дед! — спокойно заговорил Кемер, громко захлопнув книгу. — Давай, ты отречешься от Ирва! — Бреур будет биться в экстазе, когда узнает об этом. Это не только унизит брата, но и донесет до всех заинтересованных сторон очень четкое сообщение. Напав на Балара, он был неправ. А дальше произойдет вот что. Ирф не сможет пойти к Бреуру, чтобы взять фамилию жены. Думаю, в текущих обстоятельствах это невозможно. Останутся только родственники матери. Значит, он заберет жену и уедет на север. Разлом лишится очередного бойца, наша семья погрязнет во втором по счету скандале и разделится на части, потому что лично я от брата отрекаться не буду. Он, конечно, поступил по-идиотски, но я понимаю мотивы этого поступка и понимаю, в какой паршивой ситуации он оказался. Кроме того, если мы позволим Баларам разделять и стравливать нас, то можем просто заранее расписаться перед ними в своем бессилии. Это не первая и не последняя провокация с их стороны, и присутствующие здесь должны знать это лучше других. «Он мог прийти ко мне со своей проблемой!» Яростно обернулся на другого внука старший блайнер. «Чтобы ты его отругал и все на свете запретил?» — резонно спросил Кемер, не поддаваясь чужим эмоциям. «Дед, ты сам поставил себя так, что к тебе приходят только тогда...» когда сделать хуже уже нельзя. В разговор вмешался жрец. Ирв пришел ко мне, и я помог ему, чем смог. А еще их брак благословила Геста, и Ирвин жив, несмотря на проклятие. Неужели это ничего для тебя не значит, отец? Судя по перекошенному лицу старшего блайнера, значило это не очень много, но вслух он говорить подобного не стал. Почему никто не сказал ему, что я фальшивая, Балар? «Разве это не было бы оправданием для Ирвина в данной ситуации? Или патриарх изволит ненавидеть чужимирцев даже сильнее, чем Баларов?» Я стояла рядом с мужем, чувствуя себя совершенно неуместной и немного жалкой. «Ирвик, нам нужно поговорить наедине!» Сменил тактику дед. Его голос зазвучал спокойнее и доброжелательнее. «У меня секретов от жены нет и не будет». «Скажу откровенно, отречение причинило бы мне много боли, но Гвен – мой выбор. Вы либо его уважаете, либо вынуждаете меня оградить жену от оскорблений и пренебрежения с вашей стороны с самыми радикальными методами. И я сейчас абсолютно не шучу». «Не шутит», – добавил Кемер. «И знаете, я изначально тоже был категорически против их брака, но теперь поменял мнение. Гвен – преданная и любящая жена» а это уже гораздо больше, чем то, на что может рассчитывать большинство. Гвен захотела разделить Ирвом ответственность до того, как узнала, в чем его обвиняют, а потом не поменяла решения. Дама и дед прожигали во мне дыры взглядами, а я продолжала молчать, хотя я ощущала, что атмосфера в крошечной комнатке изменилась. Во-первых, я все еще не хотела подрывать авторитет мужа. Во-вторых, пусть он разбирается со своими родственниками, а я разберусь со своими. Я очень люблю свою семью и очень сожалею, что втянул вас всех в скандал. Но от жены я не откажусь. Абалар заслужил то, что я сделал, — твердо заявил Ирвин, упрямо глядя на деда. Тот не менее упрямо уставился в ответ. Семейное сходство было настолько очевидным, что я едва сдержала нервный смешок. Помолчав добрых десять минут, старший блайнер нарушил тишину. «И дальше что?» «А дальше?» «Линия магов в жизни в нашей семье, при том, что балары стараниями тети Майеры...» Ирф отвесил шутливый поклон. «Наверняка освободят место в Синклити и выродятся...» Не самый плохой расклад. Редкий и ценный дар. «Для целителя!» — снова начал злиться дед. «А мы боевые маги!» «Целительство чаще передается по женской линии. Пусть дочки унаследуют дар Гвен. Он достаточно мощный. В комбинации с моим может получиться нечто интересное», — совершенно спокойно ответил Ирвин. «Главное, чтобы нас всех контрады не сожрали до момента, когда мы сможем увидеть наших с Гвен детей». «Балары известны крайней приверженностью своей э, традиции действовать исключительно в собственных интересах, невзирая на обстоятельства и возможные последствия для остальных», — степенно проговорила на Набларина Маэра, выразительно глядя на племянника. «Гвен предана в первую очередь мне». Бреор использовал ее и оставил привязанной к дереву. Я удивленно моргнула, вспоминая, когда этот брат оставлял меня привязанной к дереву, но из недр памяти Гвендолины всплыло значение этого выражения. В определенных обстоятельствах, когда группу людей преследовали Блейзы, а они не могли или не хотели от них отбиваться, то позади оставляли привязанную к дереву жертву. Блейзы либо довольствовались ею, либо существенно отставали от преследуемых, что давало последним приличную фору. Пожалуй, именно так Бреур со мной и поступил, и за это мне еще предстояло с ним поквитаться. — Откуда тебе знать, что ваш брак не часть плана? — недовольно спросил Ирвина дед. Между прочим, не самая сложная многоходовка, которая привела бы эту Балар либо к замужеству с одним из самых обеспеченных холостяков города, либо к смерти одного из блайнеров. Как ни крути, желаемый результат для Баларов. Ирвин молча расстегнул рубашку и показал свою грудь. «Я чувствую. Повторяю последний раз. Гвен — моя желанная и законная жена. Мой выбор. Не необходимость». Не меньше из зол, не ответственность. Выбор, за который я готов отвечать перед богами и людьми, больше говорить здесь не о чем. Дед так явно не считал, но продолжать спор не стал. Уставился на меня водянисто-голубыми глазами, словно заранее прикидывая, какой я принесу вред. Тяжелый взгляд встретила с достоинством, но без вызова. Враги среди близких мужа мне не нужны. Напротив, я намногое готова, чтобы наладить с ними контакт. «Меньше всего на свете мне хотелось, чтобы от Ирвина отреклись из-за меня». Ясной ночи, на Лайнер», — тихо проговорила я. понимая вашу настороженность и желание защитить Ирвина. Мне отрадно видеть, что вы заботитесь о его благополучии. Надеюсь, со временем мне удастся завоевать и ваше доверие тоже. Пожалуй, начну с того, что по освобождению из тюрьмы «Предложу вам несколько сеансов восстановления жизненных сил. Старость, разумеется, не лечится, но у мага в жизни есть свои секреты и, думаю, что смогу быть полезной лично вам». Откровенная враждебность на лице пожилого блайнера сменилась скепсисом. Он, словно новый вид жаб, внезапно обнаружил перед собой и теперь раздумывал, раздавить или оставить, чтобы те охотились на сверчков и тараканов». — Значит, маг жизни в семье, — протянул старый патриарх, неохотно соглашаясь с новой действительностью. — Нет, ну, если так рассуждать, то не самый плохой расклад. По крайней мере, не альянса а если остальные балары не дадут потомства, то ваши дети смогут претендовать на их наследие. Когда Бреур Балар окончательно, их фамильное имение выставят на торги. Если к тому времени у вас родится мальчишка, можно будет обратиться с прошением к императору о праве выкупа. Без аукциона, разумеется. Дед Ирвина посмотрел на меня по-новому, прикидывая, какую еще выгоду можно извлечь из факта нашей с Ирвом скоропалительной женитьбы. И я ни секунды не сомневалась, что он ее найдет. И все равно не возражала. Кто же откажется от огромного имения для еще нерожденных детей? Ценю в людях практичность и умение договориться, несмотря на разногласия, вежливо улыбнулась я, и очень рада знакомству с близкими Ирвина, пусть и при таких обстоятельствах. Да женить бы на вас, на Бларина Блайнер, мой племянник не имел проблем с законом, надменно проговорила Майера. «Не имел проблем с законом, о которых тебе, драгоценная тетя, было бы известно!» Неожиданно задорно улыбнулся муж. Кемер согласно хмыкнул, а молчаливо наблюдавший за нами жрец весело мне подмигнул. «Я предполагала, что ты, дорогой племянник, оставишь затею сженить бы, раз уж я отказалась помогать тебе. Удивительно, что ты готов был пойти на смерть ради такой особы. «состоящий в столь тесных отношениях с враждебным родом. Я бы настояла на том, чтобы проверить тебя на привороты». «Мы это уже сделали?» — сказал Кемер. «Это было первое, о чем подумал я. Нет, это не приворот. Хотя поверить в него было бы куда легче». Снова повисла пауза, и все взгляды обратились на меня. «Что ж, лучшего момента все равно не будет. На бларт Блайнер, позвольте обратиться к вам с просьбой» посмотрела я на деда Ирвина. «Мне бы хотелось увидеть Брайора до начала суда, в присутствии заинтересованных сторон, разумеется. Попробую убедить его отказаться от требований и обвинений. Я была бы безмерно благодарна вам, если бы у вас получилось организовать нашу встречу». «Неужели вы считаете, что получится заставить его отказаться от обвинений?» насмешливо спросил тот. «Балар отчаянно нуждается в деньгах и вряд ли упустит возможность залезть в чужой кошелек». Помимо этого, Ирвик подставился по-королевски. Со стороны Балара будет глупо отказываться от плывущих ему в руки денег и возможности унизить блайнеров публично. Сердито закончил дед, снова распаляясь. Думаю, у меня найдутся нужные аргументы, чтобы убедить его умерить аппетиты. Старший блайнер несколько мгновений с любопытством рассматривал меня, а потом вынес вердикт. «Что ж, будь по-твоему, новоиспеченная блайнер, заодно и проверим, на чьей стороне действительно лежит твоя лояльность. Но знай, я с тебя глаз не спущу». Я покорно кивнула, хотя на языке и вертелся язвительный ответ, кто кому что мог бы спустить. Но не время и не место. Глава семьи действительно имел все основания гневаться, а наш с Ирвом брак все же мезальянс, пусть не по происхождению, но по финансовому положению однозначно. Ощущение облегчения, исходящее от мужа, было практически пьянящим. Ну что же, хотя бы одной катастрофы удалось избежать. С благодарностью посмотрела на Кемера, и тот едва уловимо кивнул в ответ. «Ирвик, я встречусь с твоим правозащитником сегодня же и подумаю, как можно пустить кровь Баллару». Я давненько не смотрел в его сторону. Посчитал, что их проклятие само по себе достаточное наказание. Но теперь есть повод поточить старые ножи. Майра, дочка, ты сможешь поговорить с мужем, чтобы он нужным образом преподнес информацию императору? Разумеется. Разве можно упустить возможность напомнить Баларам о том, что с блайнерами лучше не связываться? Мы не даем себя в обиду. На ее лице появилась дежурная улыбка, но цепкий взгляд был направлен прямо на меня. Не знаю, уловили ли остальные мужчины завуалированную угрозу, но я все поняла. Майера Блайнер ни на секунду мне не поверила. Несколько часов прошло за обсуждением обстоятельств нашего дела и стратегии поведения в суде. К нам присоединился правозащитник, а Майера и жрец ушли. Кемер поначалу активно участвовал в разговоре, а потом все чаще стал отвлекаться, кинул пару обеспокоенных взглядов на дверь, наконец взял приготовленный мною для Нони список и удалился». Правозащитник, слегка полноватый мужчина за сорок, с жидкой, но тщательно ухоженной бородкой и небольшими залысинами над выпуклым округлым лбом, говорил очень быстро и сыпал номерами законов, которых я не знала, от чего оказалось сложно полноценно вникнуть в процесс». А переспрашивать, показывая свое невежество перед дедом Ирвина, я постеснялась, да и не хотела давать кому-либо лишний повод ставить под сомнение свои умственные способности. Но правда была в том, что мне действительно становилось сложно концентрироваться на разговоре. Неужели это долгосрочные последствия приема зелья беспамятства? Ладно, времени у нас целый вагон, или как здесь говорят, до примирения гесты станаты? Так что муж мне все объяснит потом. Наконец встреча закончилась. Дед распрощался и ушел, а Ирвин обратился к правозащитнику. — Наблар Тасад, пожалуйста, оставьте нас одних, чтобы мы могли поговорить наедине. Думаю, это займет минут двадцать. — Конечно, я подожду снаружи. Да, в камере сложно поговорить так, чтобы тюремщик при этом не грел уши. Прекрасно вас понимаю. Протараторил тот и исчез за дверью. Как только мы остались одни, Ирвин крепко меня обнял и зарылся носом в волосы. Спасибо. За что? За поддержку. И за то, как терпеливо ты отреагировала на нападки деда и тети. Обняла его в ответ и вздохнула. Они имеют все основания так реагировать. Почему ты не сказал им всей правды? Потому что не могу гарантировать, что они будут об этом молчать. Ким и Ячер единственные, кто знает. Но в них, я уверен, как в себе... Кроме того, они наблюдали всю эту ситуацию изнутри и указывали на странности в твоем поведении, а также в поступках Бреура. Все же ни один нормальный брат не поступил бы так с сестрой. Однако Ким и Ячер будут молчать, а тетя Маэра обязательно поделится с мужем. Что касается деда, иногда он ведет себя непредсказуемо, поэтому ему я тоже рассказывать не хочу, но, вероятно, придется. «Я считала, что тетя в курсе». Ведь вы просили ее снять проклятие». «На тот момент я не был уверен, лжет Бреур или нет, поэтому говорил лишь то, что знал наверняка. Она отказалась помогать, переубедить ее не удалось, и я решил, что если она так воинственно настроена против нашего брака, то опасно раскрывать ей эту тайну. Иначе она могла бы использовать ее против тебя. А я этого не хотел. Кроме того, это не моя тайна, Гвен, а твоя. И только ты можешь решать, кому доверить ее, а кому нет». Но если мы вступим в полномасштабную конфронтацию с Бреором, причина перемены его отношения к тебе все равно всплывет. Так что я бы предпочел рассказать родственникам заранее, не дожидаясь, пока они выяснят это в зале суда. «Конечно. Я понимаю. Возможно, это смягчит их отношение ко мне. Позволит смотреть на меня не как на представительницу враждебного рода, а просто как на незнакомку в ее теле». «Не знаю, Гвен». Чужемирцев не любит никто, а ты — потенциальная странница. Хотя раньше о женщинах-странниках я не слышал. Но раз ты смогла однажды вернуться в чужое тело, значит, сможешь сделать это и снова. Несколько веков назад всех чужемирцев убивали сразу, затем законы немного смягчились. Чужаков начали использовать как источники информации, но отношение все еще осталось негативным. Абреору следовало сразу доложить о том, что произошло, однако он этого не сделал. Мы можем попробовать сыграть на этом нарушении, хотя для этого придется рассказать твою тайну всем, кто вовлечен в судебный процесс, а это может сыграть против нас, потому что на симпатию судьи после такого рассчитывать не придется. Я тяжело вздохнула, уткнувшись в плечо мужа. «Хорошо, что ты не предвзят». «Предвзят?» «Очень предвзят». С улыбкой ответил он и поцеловал меня. Было нечто несправедливое и обидное в том, чтобы целовать собственного мужа украдкой, прячась от других и опасаясь, что наше уединение могут в любой момент прервать. Но в то же время отказываться от столь ценного момента близости я не собиралась. А жарко ответила на ласку, и несколько минут спустя муж дразняще спросил. «Как думаешь, комната для свиданий достойное место для коллекции?» Я широко распахнула глаза, неверяще глядя на Ирвина. Хотела ему сказать, что он сумасшедший, но пока подбирала слова, он снова завладел моими губами, а потом, Ха, в общем, поздно стало взывать к его разуму, потому что тот явно сложил полномочия, забрав с собой во временную отставку еще и мою осторожность. Спустя невыносимо прекрасные четверть часа мы помогали друг другу привести в порядок одежду, а я пыталась успокоиться унять бешеное сердцебиение и избавиться от красноречивого румянца на щеках. Когда мы приняли подобающий вид, Ирвин приобнял меня за талию и вывел из помещения допросной. Изнутри защекотало задорное упоение собственной дерзостью. Учиненное нами хулиганство осталось незамеченным, и от этого становилось лишь веселее. Мы с Ирвином теперь разделяли на двоих еще одну бесшабашную тайну — И от этого ощущения нашей связи только крепло. Зато в камере мы смогли спокойно поговорить, не неснедаемой потребностью накинуться друг на друга. Ирвин объяснил, на чем будет строиться наша защита. И один из пунктов – приказ пожертвовать собой для снятия семейного проклятия, что мы планировали инкриминировать Бреуру как попытку преднамеренного убийства. У нас даже имелось косвенное доказательство – Правозащитник сумел достать договор на изготовление таблички для склепа с моим именем. Брат действительно ее заказал и даже распорядился выгравировать на ней год смерти, правда без точной даты, экономный драконов выродок. Почему-то именно этот практичный цинизм разъярил меня настолько, что я впала в злой азарт. «Попадись мне сейчас, Бреур!» выцарапала бы ему глаза и выбила те зубы, которые не успел выбить муж. Но мы сидели в камере, а этот поганец гулял на свободе и требовал от нас огромную денежную компенсацию за нападение. Однако я не собиралась платить ему ни арчанта. В этот момент в голове возник план, простой, как колуны, такой же эффективный. Осталось только дождаться встречи с дорогим братцем».